«Да, может, медька пропадает?» «Ой, это да!» Неожиданно легко согласился он, подспив меня под локоть и пристраиваясь травим шагом слева. «Так и я готов подтвердить, что оно таки да!» Когда я шел через эту гостеприимную деревню, то слышал очень неприятные звуки с одного двора. Похоже, там жутко пытались свинью. Она вырывалась и кричала, что-то очень жалобное, но с угрозами. Туда еще стекался народ» на послушать их представление. — Точно, там сейчас три клоуна одновременно выступают, — буркнул я себе под А во что, ну вот? — Ха! Так оно вам все равно интересно. — Не отвечайте, у вас такое, мягко говоря, красноречивое лицо. — Так и я вам скажу по дороге. — А шо вы скажете моей саре и мальчикам, не надо, не повторяйте вслух. — Так мы вернемся к этим чуть позже, когда вы поймете, что я для вас самая маленькая проблема. В общем и целым, заболтать от гражданина может кого угодно. Но должен признать, что если откинуть весь словесный сорт, то информацию он доставил вполне весомую. Наших он обо всем предупредил. Царя поначалу никто не беспокоил, и правильно. А вот при ненавязчивой поддержке, переодетой в гражданское платье стрельцов нашего отделения, удалось устроить следующее. Во-первых... Шмолинсон умудрился подключить ко всему проекту недоверчивого Еремеева, и они коллективно по ночи клеили листовки прелестного содержания. В смысле то, что должно было прельстить среднестатического Лукошкинца. Свободу прессе! Кому? Какой? Зачем? Непонятно, но работает. Свободу трудовому народу! Работает всегда, везде и по-любому. Деньги богатых бедным. С какого бодуна? Почему и как? Без разницы. Людям нравится. Народ, задумайся. Вообще-то несколько затерто но до сих пор как-то функционирует. Эти листовки Абрам Моисеевич писал собственноручно. Налепили всем отделением. но утро сами же на возмущались, но срывать не позволяли. Дали повесить до вечера. Грамотные читали сами, а остальным наши же парни разъясняли. Вечером Шмулинсона доставили к царю. Вышел он оттуда уже профинансированным за муки ради денег к отечеству, а утром с сегодняшнего дня неизвестные подбросили ему в окно кошелек с двумя рублями. После короткого спора портной гробовщик признал, что все пять. Думаю, что если было время, я бы его и на все десять раскрутил. Масоны платили щедро. А к нам в деревню он прибыл с докладом. Уточнить дальнейшие планы, скорректировать совместные действия, заключить договоры на бесперебойные яичные поставки и выяснить все насчет акта возмездия. Вот здесь я сделал правильную расстановку приоритетов, заткнул фонтан Абраму Моисеевичу и переключился на Митьку пара так Итак, что у нас тут? — А тут у нас, наверное, около двух третей местных жителей. обступил дом вдовы Лобовой. Из-за ворот раздавался истошный вой, а сама гражданка Марфа Петровна сидела почему-то на крыше в обнимку с закопченной трубой. Местные тетки интерпретировали ее сиденье по-своему. Говорят, чуть якт городской не с насилием побежал. Вот она, аки кошка от кобеля вверх-то, и взлетанула. Дура баба, раз в годы, кто от такого счастья прячется? Мне бы я на насильника врязь, а то уж четвертого мужа храню. Зато от исполнения долгу супрорского ни один не отвертелся. А куда сын ей не смотрел? Небось, только званием милицейским похваляться гораздо. А как родную маменьку под венец так упустил яка. О, нет, господи, и Митькин будет. Молодец парень, видать, крепко цуновому руку пожимает, под такими-то пэтками любой жанец. Бабы! А может, он не хотел? Может, и в мыслях не был? -то? Может, он вообще до женщин не Может, ему сочувствовать надо? Может, на волю отпустить? А там уж и триганки. Кто поймает, а его, и уй ома того милые женщины в деревне, простые, общительные, аж сердце не нарадуется.